Наталья Павловна Павлищева. Фаворитка. Эпиграф. Для того, чтобы что-то поставить с ног на голову, надо твердо знать, где у этого что-то голова, а где ноги. Льюис Кэрролл. Загадочный Арман. О блошиных рынках Парижа не знают только те, кто вообще не знает о существовании такого города. На блошиных рынках Парижа не бывали лишь те, для кого Париж – просто точка на карте. Мечта небесно-голубого цвета или пустой звук. Я не относилась ни к одной из этих категорий. Родилась далековато от Парижа, какая разница где. Главное, к началу своих сумасшедших приключений знала Париж со всеми его достоинствами и недостатками, явными и скрытыми. Магазинчиками, кафе, рынками обычными и блошинами. Лучше линий собственной ладони. Обожаю старую часть города без новомодных зданий и сооружений. Даже Эйфелеву башню ненавижу, потому что таковой не было ни в XVI, ни в XVII, ни даже в XVIII веках. А теперь вот, полюбуйтесь, своими металлическими ножищами символизирует Париж. Какой Париж она символизирует? Только не мой. Потому что мой – это Париж мушкетеров, прекрасные дамы галантных кавалеров, звона шпак и времен, когда Лувр был королевской резиденцией, а не сборищем любопытных туристов, которым непременно нужно отметиться перед Джакондой, поскольку без этого Париж не Париж. В общем, я ненормальная, как говорит одна из подружек, впрочем, с откровенной завистью. Но Льюис Гэрол утверждал, что в нашем мире ненормальные все – Из этого следует, что я, как все, категорически не согласна. Предстоял двухнедельный отпуск, причем в полном одиночестве. Ммм, какое это удовольствие! Считаете, что проводить отпуск в одиночестве нелепо? Я же говорила, что я не как все. Но для меня одиночество вовсе не заброшенный охотничий домик на севере Канады или плод в океане. Я поступила иначе. Объявила всем что уезжаю на две недели к бабушке в Нью-Йорк, чтоб по отцу шаранта. Купила чёрный парик, просторный плащ кислотно-зелёного цвета, сделала недельный запас продуктов в холодильнике и вознамерилась. А, выходные провести в чёрном парике, в тёмных очках и ядовито-зелёном плаще. Вообще-то я блондинка и ненавижу анилиновые оттенки. На своём любимом блашином рынке с головой окунувшись в бескрайний мир антикварных чудес. Б. Обложившись книгами, остальные дни недели смоговать читаны, перечитанные и новые романы о Париже моих обожаемых Людовиков 13, 14, 15 и... нет, 16-го, пожалуй, не стоит. Французская революция, хотя и великая, явно не то. В следующие выходные поход на Лепюса в непривычной экипировке следовало повторить и снова залечь с книгами на диван. Глупо? Ну и пусть. Каждому свое, господа, каждому свое. Все не заладилось уже с пятницы. У моей кузины и заодно школьной подружки Жаклин в субботу свадьба. Счастливая невеста везжала в трубку, что я обязана быть свидетельницей. Это означало, что ночь... Придется провести в машине, потом поспать пару часиков и с больной головой два дня приторно улыбаться, изображая радость от того, что Жаклин станет законной супругой Толстика эне и выполнит свою миссию по воспроизводству коренных французов. Можно поехать поездом, но это мало что меняло. Пришлось бы пересаживаться и от станции все равно брать такси. Выбор невелик. Поехала на своей машине, надеясь, что сославшись на дела на работе уже в воскресенье улезнуть от созерцания счастья молодоженов и хотя бы утром в понедельник оказаться на Липисе, где блох, конечно, давным-давно нет, разве что золотых и подкованных. И снова незадача. Папа жениха, восхищенный моей фальшивой улыбкой, кажется, вознамерился превратить подружку невеста в ее мачеху, потому вырваться на свободу удалось только ранним утром понедельника. Не рискнув отправляться в путь, не поспав хоть часик, проспала три и проснулась в девять. За четверть часа приняла душ, побросала вещи в сумку, чмокнула в щеку спящую бабушку и села за руль. Для тех, кто не знает, от Ниньора в Пуату-Шаранта до Сент-Уана, где находится самый большой блошиный рынок Парижа, порто де Клиньянкур, анкур просторечий Литус, то есть Блаха, минимум четыре сотни километров преодолеть которые после двухдневных свадебных торжеств не так-то просто. Я спешила, очень спешила. Остальные, те, что ехали передо мной, наоборот, забыли, что современные автомобили способны двигаться быстрее пешеходов. Но на Липус добралась за час до закрытия. В понедельник блошиный рынок работает до половины шестого. Тут уж не до переодеваний в зеленой плащи, Бросилась на рынок дофин, в чем была. Почему туда? На Дофине торгуют всем подряд. Если времени мало, а вернее совсем ничего, лучше туда. В развалах может попасть на глаза что-то интересное. Но если торопиться, пробегая ряды, то и найти ничего не найдешь, и удовольствия не получишь. Потому мысль намахнула рукой и уткнулась носом к первый же столу, привлевшему внимание. Час пролетел незаметно. Владелец явно собирался уходить. Он уже складывал все остальное, позволив разглядывать то, что попало на глаза. Я почти сразу нашла изящную статуэтку времен мадам Пампадур. Северский парфор, знаменитый бисквит. И совсем недорого. Хозяин улыбнулся. У вас хороший вкус. А это вам в подарок. Он протянул несколько сложенных листов, явно старинные письма. Я приняла, не желая обижать продавца. Старинные письма не дарят, значит, это подделка, но сказать старику, значит, оскорбить его. Продавец действительно выглядел, как какой-нибудь ученый, века так 17-го, Но что-то подсказывало, что прикид простая бодофория, и он куда моложе, чем старается казаться. А вот это, если возникнут какие-то вопросы. Его визитка вовсе не нужна, но пришлось взять. Странный тип потому, кривовато улыбаясь, поторопилась, что называется, отпланиться. Дома пристроила статуэтку, полюбовалась на нее и отправилась смывать себя свадебную суматофу. Честное слово, было ощущение, что двухдневная праздничная суета налипла на кожу, как дорожная грязь. Решив, что ни за что не пойду замуж, а если такое и случится, то никаких свадеб устраивать не буду, свежевымытые, и умиротворённая уселась с книжкой в кресле и вдруг вспомнила о подарке странного продавца. Визитка просто насмешила. «Ах ты, Господи, какие мы важны! Арман де лапор! Ну, тогда стоит вспомнить, что я лыси, между прочим, имеющая право на дюб, но никогда с ним правом не пользующаяся. Адрес должен быть соответствующий. Не бойся, или Пале Рояль. Нет, чуть скромнее, бульвар Сан-Мишель. Надо же, даже не Жерар с Люксембургским дворцом, явно поскромничал, хотя Сан-Мишель обратная сторона Люксембургского сада. Два письма оказались пустышкой. Так, обмен сплетнями двух подружек XIX века, а вот третье. Во-первых, оно было запечатано в восковой печатью. Может, не стоит открывать, лучше в следующие выходные вернуть письмо продавцу. Печать это серьезно, если оно настоящее, значит, письмо не вскрывали. Стало смешно. Это не девятнадцатый век, откуда настоящая печать? Перевернула четырехугольник той стороной, где имя адресата и стало не по себе. Мадемуазель Анне дюпле то есть «мне»? Я вполне могла предположить, что тот тип способен подделать бумагу, чернила, почерк, печать, но откуда он узнал моё имя? Господи, какая дура! При здесь моё имя? Это просто совпадение. Интересно, кто написал моей полной тестке, непрочитанное ею письмо? Рассмотрев печать, рассмеялась. Все старания укрыться от приятелей пошли прахом. Печать гласила «Арман Жан Дю Плеси. Меня просто выследили и купили необычным подарком. Для тех, кто не слишком увлечен историей Франции и времен Ришелье, Арман Жан Дю Плеси вообще-то и есть кардинал Ришелье. Именно так его звали в молодости. И, наверное, домашний. Кто же из веселых друзей скрывался под этой бафанадой на рынке? Жан, Леон? «Мартин или вообще толстяк Луи?» «Ну, погодите, я вам покажу!» Повертела письмом в воздухе, пытаясь придумать, что с ним сделать. Ничего путнего не придумав, решила просто вернуть. «Придется воспользоваться обыкновенной почтой. Извините, месье, но и адрес какой-то непонятный. Ладно, прогуляюсь сама. Благо, от дома недалеко. Сен-Мишель — это по ту сторону Люксембургского сада, пройтись вдоль которого просто приятно. Хорошо, что не вскрыла письмо. У приятеля не будет повода надо мной посмеяться из-за доверчивости. Даже после всех приключений я ничуть не жалею, что отправилась по адресу на визитку. Куда? Нет, не стоит описывать этот особнячок. Может, найти с желающих проверить, так ли там все, как рассказано, и жизнь его обитателей превратится в кошмар. Поверьте нас. Если честно, чувствовала себя довольно глупо когда нажала кнопку звонка большущей двери, но открывшая дверь пожилая дама удивлена не была. "Ну Ле Лапорт, вам туда, пожалуйста. Словно так и нужно, словно каждые пару часов кто-то забегает на чашечку кофе к этому месье. Но деваться некуда, отправилась по длинному коридору искать табличку на двери, как было указано приветливой дамо. Что же за аферу придумали приятели? Табличка нашлась на последней двери, но когда я открыла, то оказалась под водой. В шестом округе Парижа крошечные дворы, куда на первой этаже не заглядывает солнце, редкость. Пока раздумывала, не вернуться ли, заметила такую же табличку на двери флегелька. Она гласила, что именно здесь живет месье де Лапорт. Ладно, если уж я у цели, нужно отдать письмо. Несомненно, там меня ждет веселая компания, раскусившая мою аферу с отъездом и надеющаяся посмеяться, а вот я посмеюсь над ними. А дальше начались те самые прокачения с продолжением. Расскажи я кому-то о которых подняли бы насмерть, потому что никакой компании моих височков там не было. Помещение, представлявшим собой нечто среднее между библиотекой со стеллажами до потолка и большущей приставной лестницей и лавкой антиквара, где всякой всячной по штуке меня ожидал Арман де Лапо. Встретил, как старую знакомую. Появились вопросы. Я ожидал. Но, увидев нераспечатанное письмо, недовольно передернул плечами. А почему не открыли? Вообще-то я не читаю чужих писем. Оно вам. Мне? Да, на нем ваше имя. От Армана Жанна Дуплеси? Верно. Из XVII века? Кивок. От кардинала Дерешилье? И снова кивок. Ну так верните его кардиналу. Скажите, что не нашли адресата в этом сумасшедшем двадцать первом веке. Если честно, мне начал надоедать розыгрыш? Не смешно? Словно подслушав эти мысли... Делопорт покачал головой. Это не розыгрыш, и я вернуть не могу. Можете только вы, если решитесь. Что я могу? Анна, вас не удивляет ваш собственный интерес к Парижу 17 века. А что в этом удивительного? Разве мало тех, кто зачитывается книгами Дима и обожает Париж мушкетеров? Почему-то в ту минуту я забыла о розыгрыше и видела перед собой только этого странного человека, явно в парике и наклеенной усах. Его глаза кого-то напоминали, но не приятелей. Наверное, актер. «Хотите побывать в настоящем Париже, времен кардинала Ришелье? Вы ведь с ним дальние родственники? Вообще-то на земле все родственники?» Он не обратил внимания на ехидное уточнение. «Так хотите или нет?» Я только, пожала плечами собираюсь уходить, но длинные тонкие пальцы коснулись моей руки и сделали приглашающий жест. Посмотрите, только не делайте резких движений и ничего не произносите громко. Беллапорт подошел к небольшой двери и осторожно открыл ее. И... кино? По ту сторону двери была другая, совсем другая жизнь. Там дамы и кавалеры исполняли какой-то сложный танец, выступая рядами, поворачиваясь, слегка подскакивая или По Паванна? Похоже, она. Парадный танец, открывающий балы XVII века, скорее шествие, чем собственно танцевание движения в нашем представлении. Кавалеры при шпагах и юбке дамы имеют шлейфы, пусть не длинные, чтобы не наступили, но весьма вычурные. Повороты, поклоны, снова повороты, демонстрация нарядов и своей краткости. В первой паре король или самый важный гость. За следующие места закулисная борьба. Почти битва. В музыке не слышно, но и без звука ощущалось присутствие многих людей. Руку протянуть туда можно, но пока не шагайте. Я действительно вытянула вперед руку. Нет, там не было экрана, там их прям была иная действительность. Безо всякого дрожащего пространства, без расходящихся кругов, мои пальцы пересекли эту границу, ничего не почувствовал. Но стоило запястью оказаться по ту сторону, как произошло нечто невообразимое. На этой стороне моя рука была в тонкой трикотажной курточке, а потом — в кружевах. Причем я шевелила пальцами и понимала, что это моя рука. Испугавшись, дернулась и едва не упала. Арман поддержал. На духом раздалось. Париж, 1641 год. Что вы об этом помните? Заговор Сенмара. В следующем году умрет Решилья, еще через полгода, король Людовик XIII. По ту сторону по ванну видно сменила гольярда, движение в зале ускорилось, лица повеселели, бал продолжался. Все верно. Он спокойно отодвинул меня в сторону, дверь закрылась. А теперь о деле. Не думаете же вы, что я поджидал вас на Лепюсе и заманил сюда, чтобы показывать фокусы с дверью в прошлое. Чего вы от меня хотите? Если честно, стало жутковато. Я понимала, что столкнулась с чем-то неведомым и даже опасным. Присядьте и послушайте. Кофе? Да, пожалуй. Пока заваривался кофе, сам Арман присел на угол большого барочного стола, и то, как он это сделал, выдало современного человека. Значит, наряд и окружающая обстановка лишен дураж. Чтобы меня испугать? Ну как же тогда кружево на руке? Вы мне нужны для выполнения некоего задания. Я искал и вычислял вас долго. Вас интересует Париж времен кардинала Ришелье? Мы предоставим возможность там побывать, но за это нужно кое-что там сделать. Побывать? Значит, оттуда можно вернуться? Да, я могу открыть эту дверь трижды, в ту и в другую сторону. То есть вы трижды сможете пересечь границу туда и обратно. Правда, если сделаете то, что от вас требуется. А если не сделаю? Арман спокойно пожал плечами. Останетесь там. Вы так спокойно об этом говорите? А почему я должен переживать? Это же вы останетесь, а не я. Я злилась, и чем дальше, тем сильнее. Если он будет разговаривать таким тоном, то не лучше ли послать это к черту? И вообще все слишком подозрительно. И все же любопытство взяло верх. И что я там должна сделать? Сорвать заговор сенмара. Я замерла, а потом рассмеялась немного злым смехом. Заговор сенмара благополучно провалился, что вам, несомненно, известно. Глаза Армана стали насмешливыми, он всего лишь развел руками, оставляя мне самой додумывать недосканами. С моей помощью. Или чьей-то другой, снова усмехнулся змеи искуситель. Вспомнились обстоятельства нелепого заговора и бесславный конец Санмара. и я усомнилась. К чему вообще такие жертвы? Кардинал при смерти, ему осталось жить меньше года, король тоже при смерти. Даже если бы заговор увенчался успехом, что это изменило? Во-первых, вы должны понимать, что малейшее изменение в прошлом ведет к изменениям в будущем. То есть мы с вами находимся в том будущем, которое состоялось после вашего пребывания там. Он кивнул в сторону закрытой двери. Или не пребывания, Или не пребывания. Во-вторых, если бы Решилье убили раньше, он не успел оставить вместо себя Мазарин, а его враги распорядились бы Францией иначе и вряд ли с толком. Могу напомнить, что в таком случае у Франции едва ли был бы ее король солнца, поскольку регентом оказался Гастон Орлеанский, брат нынешнего короля Людовика XIII, а не Анна Австрийская. Франция и без Людовика XIV? Итак, мадемуазель, не желаете ли взять судьбу Франции в свои очаровательные ручки? Арман поднялся и отвесил учтивящий поклон, помахав в воздухе воображаемой шляпой. Столь впечатляющая речь не могла не найти отклика в моем сердце. «Франция без короля солнца? Ни за что!» «Сейчас?» — я осторожно кивнула в сторону двери. «Я могу дать вам время на раздумье до завтра, но не дольше. Подумайте, почитайте. Только не романы, умоляю вас!» «А вообще, вам там помогут, потому не волнуйтесь слишком». Я не выдержала. «Кто вы?» «Арман де Лапорт?» «Большего исполнительницы знать ни к чему». «Ах, исполнительница!» Снова накатила злость. «Я тебе покажу исполнительницу!» Захотелось шагнуть к двери и самой распахнуть ее этому Арману на зло. Но он предугадал мое желание, И все с такой же бесившей меня усмешкой пояснил, если вы откроете дверь сами или не вовремя, обнаружите за ней кирпичную стену. При этом Орман сделал приглашающий жест в другую сторону, к выходной двери. Вот так. Меня еще и выпроваживали безо всяких объяснений. Я все-таки задала еще один интересующий вопрос, но за пару дней я сорвать заговор смогу вряд ли? Надо хотя бы найти сын Мара, чтобы укокошить его. Э, нет, никого убивать там вы не будете. Ваше дело разоблачить, а не вершить правосудие. Что касается времени, будьте спокойны, год у вас будет. Да за год мои приятели, разыскивая меня, перевернут весь Париж. При переходе здесь и там время течет по-разному. Там год, здесь день. За сутки ваши приятели не перевернут Париж? Кстати, не вздумайте никому рассказывать о том, что увидели и услышали. Я фыркнула. Разговаривайте со мной, как с глупой девчонкой. Явно же, но ненавистник. И вдруг сообразила. А если я там погибну? Погибнуть там вы не можете. Вы родились в этом времени. Здесь и умрете. Надеюсь, своей смертью в глубокой старости, будучи окруженным многочисленными внуками и правнуками. То есть в том времени я бессмертна? Сказала просто, чтобы что-то сказать. Все произносимое и услышанное было полным бредом, и смеха не вызывало. Он спокойно кивнул. Увы, это так. Вам сюда. Он показал мне второй выход из дворика не через дом, а на другую улочку. Если решитесь... — Завтра тоже придете отсюда. — Меня нельзя было и сегодня направить через этот двор. — А вы нашли бы? — насмешливо фыркнул Арман. — До завтра. Или прощайте. — Не знаю, — огрызнулась я, уже не в силах соблюдать правила приличия. В ответ раздался все тот же, приводящий меня в бешенство насмешливый смех. Я разозлилась бы сильнее, если бы не испытала шок, обнаружив, что стою на улице пожара. Даже головой потрясла, пытаясь очниться. Осторожно, щепок за руку подтвердил, что не сплю, удавшаяся попытка прочитать вывеску, что в своем уме, уличное движение, что я в Париже 21 века. Все остальное казалось бредом. Меньше часа назад я вошла в дом на бульваре Сен-Мишель по ту сторону огромного Люксембургского сада. После этого самое большое, что пересекла, коридор в доме и крошечной дворик. И вот теперь стояла на улице Выжарар, то есть по другую сторону Люксембургского сада. Для тех, кто пока не бывал в Париже, бульвар Сен-Мишель и улица Вожарар находятся не просто по разные стороны Большого Люксембургского сада. Их разделяет километр. Только что я общалась со странным типом, моя рука явно побывала в прошлом, но при этом не отвалилась, не болела и вообще не изменилась. На всякий случай осмотрела ее повнимательнее. Нет, рука как рука. Внезапно решив, что загадок и чудес мне меня хватит, отправила ее домой. Какого черта, бред, так и свихнуться недолго. Бушевала до своего дома, кстати, он совсем рядом. Дома демонстративно включила телевизор, словно сама себе что-то доказывает. Некоторое время пыталась его смотреть, поняла, что даже не помня, что именно показывали в предыдущую минуту, и бросила это заметить. До позднего вечера так и не смогла ничем заняться. Вспомнила, что оставила то самое письмо у этого типа, настроение испортилось окончательно. Покинув странный дом, я не могла видеть, как в комнату из другой двери вошла девушка, как две капли воды, похожие на меня саму. Арман, я не понимаю, зачем нужно так злить человека? Никогда этого не могла понять. Вас же хочется просто ударить на отмышь. В ответ раздался смех, но уже без насмешки, даже с горечью. Обратно дверь можно открыть только при сильной эмоциональной связи того, кто отправляет и того, кто там. Это может быть сильная любовь, преданная дружба или ненависть. Да, подружиться по-настоящему мы не успели, вызвать горячую ответную любовь невозможно, да и не нужно. Остается ненависть. Чем она сильнее, тем дольше мне удается держать дверь открытой. — Почему же вы не сказали этого с самого начала? Вы думаете, тогда ненависть была бы более сильной? — Поэтому не смогла вернуться Мари. Да, она перестала меня ненавидеть. — И я, и вы тоже. Ночью приснился кардинал Ришелье, с которым я танцевала по ванне, а еще король, мне ручку. Причем это был Людовик 14, а не 13 так и правда недолго свихнуться. Проснувшись, долго разглядывала свою руку, побывавшую там, и вдруг осознала, что никогда себя не прощу, если не движусь в эту авантюру. Даже если опасно, если смертельно опасно, вопреки всем рассказам этого Армана, я должна попробовать не побывать в моем любимом столетии, имея хотя бы призрачную возможность это сделать непростительно. Утром готовилась к выходу, словно на встречу с королем. А вдруг мне и впрям придется с ним встретиться? Посмотрела портрет Абедовика XIII, пришла к выводу, что он несчастный, разыскала портрет Сенмара, осознала, что понятие красоты со временем сильно изменилось, этого хлыща сейчас разве что пожалели бы. Еще порылась в материалах на тему, благо их у меня в компьютере и на книжных полках, видимо-нвидимо. -видимо. Позвонила бабушке и подругам, наплела всем стрекороба, сказала, что сдаю мобильный телефон в ремонт и два дня буду отсутствовать в Париже. Де Лапорт снова встретил меня безо всякого удивления, словно каждый день кого-то отправлял туда-сюда. Прежде чем вы сделаете этот шаг, я должен озвучить вам условия перехода и возвращения. Время здесь и там течет не одинаково. Здесь день, там год. Так что, пробыв там двенадцать месяцев, вы вернётесь, надеюсь, вернётесь через сутки. Дольше тянуть не советую. Дверь очень тяжело держать открытой. Максимум ещё три месяца. Что значит, если вернётесь? Я могу не вернуться? Можете. И это худший для вас вариант. Почему? Арман снова присел на краищек большого стола напротив меня. Слушайте внимательно и постарайтесь запомнить, хотя бы на десять минут выбросив из головы свои дурацкие мечты о мошлитерском веке. Я снова начала злиться. Внутри крепло желание открыть дверь и захлопнуть за собой, но только не туда, а во дворик, выходивший на улицу в жарах. Мне показалось, или Арману это нравилось. Да, ему явно нравилось доводить меня до белого коленя. Вы меня слушаете или летаете где-то в облаках? «Слушаю!» — погрызнулась Гарри. «Сомневаюсь. Менять там что-то, кого-то убивать, травить или вообще серьезно вмешиваться в ход истории запрещено. Я же иду срывать заговор сын Мара». «А он что, состоялся?» «Нет, разоблачен. Причем никто не знает, каким образом. Вот и сделайте это». А Роман встал, прошелся по комнате. «Вы там будете не одна». Встретитесь с человеком, который перешел и остался, потому что нарушил правильный. И он там будет жить вечно? Она. Да, почти вечно. Вы родились в этом времени и умереть можете тоже только в этом, дожив свою нынешнюю жизнь до конца. Потому там, к его стороне двери, вы бессмертны. Ого! Это не так здорово, как вам кажется. Я не хочу сейчас морочить вам голову. Все равно не поймете. Либо объяснит Мари, либо я, если вернусь. Запомните одно. Как можно меньше ввязываться во все, что касается большой истории. Вы помогаете кардиналу Ришелье разоблачить заговор и возвращаетесь. Если очень понравится, то сможете перейти еще дважды. Вдолбите в свою светловолосую головку одну простую истину. Там вы никто. Вы же ненавистник или блондина ненавистник? И то, и другое, но у меня нет выбора. Вы Анна дуплеси, а значит, мне нужны вы. Вот сволочь! Мой разъярённый вид его ничуть не смутил. Арман продолжил, глядя на меня с насмешливым вызовом. Повторяю, там вы никто. Старайтесь как можно меньше вмешиваться во все, что не касается заданий. И сразу после его выполнения обратно. А если я не выполню? Дверь будет закрыта. А если не по моей вине? Я уже говорил и повторяю для блондинок. Если Санмар добьется успеха, то ваше тамошнее будущее будет иным, чем то, что есть здесь. Переход сюда станет невозможен. Если честно, я испугалась. Арман просто фыркнул. Что, поджилки затряслись? С кем связался? Вот сколько говорили, чтобы не связывался с блондинками? Я в ответ взъерилась. В следующий раз выбирайте лысую. Надо же, и у блондинок бывают умные мысли. Стало понятно, что или я немедленно отправлюсь в прошлое, или просто врежу ему и уйду домой. Открывайте свою дверь. «Да, пожалуйста. Знаете, если у самой ума не хватит, прислушайтесь к советам той дурочки, что уже убедилась в моей правоте. Она блондинка?» «Нет, брюнетка. Но вы все одинаковы. Слушайте меня внимательно. Вы Анна Дютлесси, приехавшая из Пуату к родственнице». Племянница кардинала Решелье, Мари Мадлен, Маркизи Комбале, Герцогиня де Вилье. Все остальное поймете или подскажете. Что, уже запутались? Нет, открывайте. Когда перейдете, оглянитесь на дверь, чтобы потом не спутать ее ни с какой другой. Подмысленная, да пошел ты, я шагнула незнакомую